«Десять. Наступило двенадцатое сентября. Осталось пережить еще два дня», — тихо сказала Мэри Олдин и покраснела, закусив губу. Томас Ройт задумчиво взглянул на нее. «Так вот, какие чувства обуревают вас?» «Я сама не понимаю, что происходит со мной», — сказала Мэри. «Никогда в жизни я не ждала с таким нетерпением разъезда гостей». обычно мы очень радовались когда неиль или одри приезжали сюда и прекрасно проводили время томас кивнул но этот визит продолжала мэри какой-то особенный такое чувство будто мы сидим на ящике с динамитом и взрыв может произойти в любую минуту вот почему первое что я сказала себе сегодня утром осталось только два дня одри уезжает во вторник а неиль и кей в среду «А я отбываю в пятницу», — сказал Томас. «О, вас я не беру в расчет. Вы были моей единственной надежной опорой. Не представляю, что бы я делала без вас». «Человек-буфер. Даже больше. Вы были так доброжелательны, так спокойны. Возможно, это звучит несколько странновато, но зато точно выражает то, что я чувствую». Томаса явно порадовали ее слова, хотя он выглядел немного смущенно. Не знаю почему все мы были так взвинчены, задумчиво произнесла Мэри. Вед в сущности, если бы даже вспыхнул скажем какой-то конфликт, то это была бы всего лишь неловкой и досадной ситуация, не более того. Однако по-моему чувство тревоги было у вас гораздо более сильным. О да, это было настоящее предчувствие опасности, и оно, как мне кажется, распространилось даже на слуг. Судомойка вчера разрыдалась и собралась увольняться без всякой видимой причины. Кухарка из Дергана. Харстал на пределе. Даже Барретт, который обычно спокойно, как броненосец, слегка нервничает. И все от того, что Невель загорел с этой нелепой идеей подружить обеих своих жен и тем самым успокоить свою душу. Должно быть, он испытал сильное разочарование, поскольку его оригинальный замысел провалился, заметил Томаса. вероятно так и кей не умеет скрывать свои чувства и у нее действительно были причины для раздражения но как ни странно знаете томас я даже посочувствовала еймэри нерешительно помедлила и спросила вы не заметили как неель смотрел на одри когда она поднималась по лестнице вчера вечером он по-прежнему любит ее томас этот развод был просто трагической ошибкой Томас начал набивать свою трубку. — Ему следовало подумать об этом раньше, — произнес он резким голосом. — Да, я понимаю. Теперь поздно говорить, но факт остается фактом. Вся эта ситуация достаточно трагична, и, знаете, мне жаль Невеля. — Люди, подобные Невелю, — начал было Томас, но замолчал. — Продолжайте, — мягко сказала Мэри. люди подобные невелю избирает чертовски странные пути для решения своих проблем и считают также что могут заполучить все что только пожелает их душа. Я полагаю, что до сих пор невелем во всем сопутствовала удача и случай с Одри его первое поражение она теперь недостижимо для него Напрасно он устроил всю эту свистопляску ему не удастся исправить положение — Думаю, вы совершенно правы, но, возможно, излишне суровы. Одри очень любила Невеля, когда выходила за него замуж, и они прекрасно прожили вместе долгие годы. Но сейчас-то она уже не любит его. — Сомневаюсь, — прошептала Мэри. — И я скажу вам еще кое-что, — продолжал Томас. — Невелю следует быть гораздо более осмотрительным с Кей. Она исключительно опасная юная особа. Действительно опасно. Если ее сильно разозлить, она ни перед чем не остановится. — О, Господи! — вздохнув, сказала Мэри и, вспомнив свою исходную фразу, с надеждой добавила. — Хорошо, что осталось только два дня. Последние четыре или пять дней обстановка в доме была крайне тяжелой. Смерть мистера Трэвиса потрясла леди Тресельян, что не замедлило сказаться на ее здоровье. похороны состоялись в лонондоне и мэри была даже рада этому поскольку леди реселян лишилась возможности участвовать в этом печальном событии и смогла быстрее оправиться от потрясения прислуга постоянно нервничала и в введении домашних дел то и дело возникали проблемы поэтому мэри недаром чувствовала себя этим утром усталой и подавленной может отчасти виновата погода громко сказала она Просто какая-то противоестественная жара. И действительно, такая жаркая, безветренная и сухая погода, которая держалась уже почти две недели, была на редкость необычной для сентября. Последние несколько дней термометр показывал 70 по Фаренгейту в тени. Невиль появился на балконе в тот момент, когда Мэри обвиняла погоду. Он подошел к ним. — Что, обвиняем жару? — сказал он, глядя в безоблачное синее небо. Да с трудом верится в такую благодати, а нынче еще жарче и не ветеркаф. Воз возникает какое-то томительное чувство Ни никогда не думал, что мы будем с таким нетерпением ждать дождя. Се сегодня просто настоящие тропики. Томас ройт вялый и бесцельно побрел по дорожке и вскоре скрылся за углом дома. Бегство угрюмого Тоаса пошутил Навель. никто не посмел бы утверждать, что он испытывает радость от общения со мной. он очень славный сказала мэри я не согласен ограниченный предубежденный тип мне кажется он надеялся жениться на ри но тут появился ты и разрушил все его надежды он семь лет вынашивала в своем неповоротливом мозгу эту идею но так и не сделал ей предложение неужели он ожидал что бедняжка будет ждать пока он наконец созреет — Может быть, — предположила Мари, — на этот раз ему все же повезет, и все решится к общей радости. Невиль взглянул на нее, недоумевающе подняв брови. — Вознаграждение верной любви? Ты думаешь, Одри выйдет замуж за этого несуразного глупого краба? Она слишком хороша для него. Нет, я даже представить себе не могу, чтобы Одри согласилась выйти замуж за этого угрюмца Томаса. насколько я понимаю она действительно очень привязана к нему вас женщин хлебом не корми дай только побыть в роли свахи неужели тебе не приходит в голову что одри возможно хочет немного поналаждаться своей свободой ради бога если она и правда этого хочет ты полагаешь она несчастна честно сказать не имею ни малейшего представления «И я знаю не больше», — медленно сказал Невель. «Одному богу известно, что у Одри на душе». Он помолчал немного и добавил. «Но Одри — удивительное создание. Никогда не встречал более воспитанного и во всех отношениях порядочного человека». Затем он произнес тихим, взволнованным голосом, обращаясь, казалось, больше к самому себе, чем к Мэри. боже мой какую же ужасную глупость я совершил мэри немного встревоженная пошла в дом в третий раз за это утро она повторила для себя утешительные слова осталось только два дня неель бесцельно бродил по саду террасами спускавшемуся к реке в конце аллеи он обнаружил одри она сидела на низкой каменной стене глядя на плещущие внизу волны Во время такого прилива вода поднималась довольно высоко. Заметив Невеля, она сразу встала и направилась к нему навстречу. «Я как раз собиралась к дому. Должно быть, скоро подадут чай?» Одри говорила быстро и нервно, не глядя на него. Он повернулся и пошел рядом с ней, не сказав ни слова. Только когда они, наконец, подошли к балкону, Невель вдруг сказал. «Могу я поговорить с тобой, Одри?» «Думаю, лучше не стоит», — быстро ответила она, положив руку на перила блюстрады. Ее пальцы напряженно сжались. «То есть ты хочешь сказать, что тебе известно, о чем пойдет речь?» Она не ответила. «Как ты думаешь, Одри, не можем ли мы с тобой начать все сначала? Забыть все, что случилось и...» «Включая Кей?» «Я надеюсь, — сказал Невель, — Кей проявит благоразумие и сможет понять меня». Что ты имеешь в виду? Что, собственно, ей надо понять? Все предельно просто. Я пойду к ней и скажу правду. Отдам себя на волю ее великодушия. Объясню ей, что истина заключается в том, что ты единственная женщина, которую я когда-либо любил. Но ты же любил Кей, когда женился на ней. Женить бы на Кей была самой большой ошибкой в моей жизни. Я... Он умолк. Кей вышла из гостиной на балкон и быстро направилась к ним. Глаза ее пылали такой яростью, что Невиль даже слегка вздрогнул. «Извините, что прервала столь трогательную сцену», — сказала Кей. «Но, полагаю, мое вмешательство кажется весьма своевременным». Одри пошла в сторону дома. «Я оставлю вас одних», — сказала она. Ее лицо и голос были совершенно равнодушными. «Да уж, будь любезна», — сказала Кей. Ты ведь уже сделала все, что могла, не так ли? Твой коварный замысел вполне удался. С тобой я разберусь позже, но сейчас мне необходимо выяснить кое-что с Невелем». «Послушай, Кей», — сказал Невель, — «Одри здесь совершенно ни при чем. Она ни в чем не виновата. Обвиняй меня, если хочешь, но...» «Еще бы! Конечно, хочу!» — сказала Кей. Она окинула Невеля пылающим взором. «Интересно, как высоко ты оцениваешь свою персону?» «Совсем не высоко. Я просто обычный слабый человек», — с горечью произнес Невель. «Ты бросил жену, упорно обхаживал меня, в конце концов, вынудил твою жену согласиться на развод? И вот безумная страсть бесследно прошла, и ты уже устал от меня. Сейчас, я полагаю, ты жаждешь вернуться к этой кисломолочной тихоне, к этой хитрющей маленькой ведьме». «Не надо горячиться, подожди, Кей!» «Ну и что же ты можешь сказать мне?» Лицо Невеля побелело. «Возможно, я последний негодяй, и ты вправе презирать меня, но все бесполезно, Кей. Я не могу так больше. Я думаю, я просто уверен, что все время любил только Одри. Моя любовь к тебе была... была своего рода безумием. Да, это печальная ошибка, дорогая». «Мы с тобой совершенно не подходим друг к другу. В конечном счете, я все равно не смог бы сделать тебя счастливой. Поверь мне, Кей, нам лучше признать наше поражение. Давай постараемся расстаться друзьями. Будь великодушна». «Что же конкретно ты предлагаешь?» спросила Кей обманчиво спокойным голосом. Невиль не смотрел на нее. Его лицо приобрело решительное выражение. мы можем развестись ты можешь подать на развод обвинить меня в измене какой ты быстрый тебе придется подождать этого я подожду сказал ноель и затем года через три или около того ты вновь попросишь Одри выйти из-за тебя замуж если она согласится онато согласится будь уверен со злостью воскликнула кей и что же останется мне? «Ты сможешь найти более достойного человека, чем я. Разумеется, я позабочусь о твоем обеспечении». «Ты хочешь откупиться от меня!» — закричала Кей, теряя контроль над собой. «Послушай-ка, дорогой мой, мне придется огорчить тебя. Ты не получишь развода. Я вышла за тебя замуж, потому что полюбила тебя». — Я знаю, когда твое отношение ко мне начало меняться. Это началось после того, как я призналась, что специально последовала за тобой в Эстурил. Тебе хотелось думать, что нас свела сама судьба, и твое тщеславие было сильно задето, когда ты понял, что роль судьбы сыграла я. Но должна сказать, что я ничуть не стыжусь того, что сделала. Ты влюбился в меня, и мы поженились, и я не намерен отпускать тебя обратно к этой хитрой маленькой кошке, которая вновь вцепилась в тебя своими коготками. Она думает, что победила меня, но ей придется сильно разочароваться. Я убью тебя, ты слышишь? А потом убью и ее тоже. Вы оба умрете. Я!» Невиль сделал шаг вперед и схватил ее за плечи. «Немедленно замолчи, Кей! Замолчи ради всего святого! Ты не можешь устраивать здесь подобные сцены!» «Не могу! Это мы еще посмотрим! Сейчас ты убедишься!» На балконе появился Харстелл. Лицо его было абсолютно бесстрастным. «Господа, чай подан в гостиную!» — объявил он. Кей и Невель медленно направились к дому, а Харстелл отступил в сторону, пропуская их. На небе собирались тучи.